Глава 17 Поколебавшись полсекунды, я направилась к своей двери, подталкивая вперёд племянницу. Девочка шла впереди, обхватив руками школьную сумку. «Подожди меня, здесь хорошо?» — я указала пальцем на диван. «Саш, а чем здесь так воняет?» — Ксюша неприязненно поморщилась, снимая обувь. «Твоя тётя устроила утром небольшое фаер-шоу из овсянки». «Кажется, что дом мне до конца рассеялся», — усмехнулась девочка, зашвырнув свою сумку за диван. «Не обращай внимания, открывай форточку и став чайник, я быстро». Захлопнув дверь, я решительно направилась в квартиру напротив. Немного поиграв с щенком в приюте, мы вынуждены были оставить его на попечение Алены. Тимофеев подписал необходимые документы и выглядел очень счастливым, когда позвонил Артем с сообщением о том, что Усик вышел из городской администрации до его приезда нам не удалось узнать, к кому именно он приходил. Несмотря на мои протесты и возражения Артема, было решено, что лёша довезет меня до больницы, и оставит у брата, а сам отправится сменить Бурцева в слежке за Усиком. По пути с приюта мы перехватили пару гамбургеров и чуть не попали в аварию, потому что на протяжении всего пути Тимофеев взахлеб расписывал достоинства своего будущего питомца, отвлекаясь лишь на то, чтобы выслушать глазами мое согласие». Первый раз со времени нашего знакомства так оживленно болтал он, а не я. Выпрыгнув из машины, я пообещала оставаться на связи, отправилась в больницу. Ксения уже восседала возле кровати своего отца с учебниками. Пока мы делали домашние задания, ухаживали за синей вернулась мама и велела нам отправляться домой». Я не стала рассказывать ей о болезни отца или о своих приключениях. Мама жила надеждой. Она свято верила в то, что её сын скоро поправится, и мне не хотелось вносить сумятицу в её относительно пришедшее в норму эмоциональное состояние. «Проходи», — буркнула Ольга и отошла вглубь помещения. Ей казалось, не было дела до моего визита. Её волосы были уложены на макушке в гладкий пучок, лицо украшал... Приятный дневной макияж, строгая блузка с обширным вырезом небрежно свисала над узкой юбкой, смотрелась мятой на краях. А женщина выглядела так, словно только что прибыла из офиса домой и мечтала переодеться. Ее глаза выглядели серыми, усталыми, а руки свисали вдоль тела, словно плеть. Перешагнув через красные туфли на шпильках, валявшиеся на пороге, я прошла в гостиную. В комнате многое изменилось, но появление блудной мамаши явно не добавляло квартире уюта. Всюду валялись косметические принадлежности, одежда, какие-то бумажки. На подоконнике я заметила пустые бокалы. Сумки и пакеты с вещами, с которыми Ольга прибыла сюда пару дней назад, так и стояли за дверью нетронутые. Кажется, она не планировала здесь задерживаться. «Оль, ужасно не хочется ругаться», — начала я, указывая на пепельницу на подоконнике. Но я просила не курить в помещении и при ребёнке. «Зачем пришла?» Нервно спросил Ольга и, устало выдохнув, начала распускать свои волосы. Я прокашлялась, обдумывая, с чего начать разговор. Нельзя было за секунду преодолеть напряжение, нараставшее между нами годами, но нам нужна была ее помощь. Мне пришлось оторваться от своих мыслей и поднять глаза. Бывшая жена брата бесстрашно смотрела на меня, медленно выдергивая с головы одну шпильку за другой, и кидая их на столик, разделяющий нас. А заколки со звоном подпрыгивали, отталкиваясь от столешницы, и бесшумно падали на ковер к моим ногам. Но она смотрела на меня, не моргая, тяжёлым взглядом Тореадора, готового к битве. По искривлённым губам и напряжённой переносице Ольги, я поняла, что ей хотелось бы поскорее избавиться от моего общества. Я села на диван, стараясь принять как можно более дружелюбный вид. Нельзя не признаться, её взгляд меня гипнотизировал. «У тебя что-то случилось?» — осторожно поинтересовалась я. «Что?» Её руки замерли, доставая очередную шпильку. «Но тебе лица нет». Ты бледная, как полотно. «Неприятности личного характера тоскливо пояснила она и опустила голову. «Ты с работы?» «Да». «Устала?» «Ты стараешься быть вежливой?» — она усмехнулась, сложив руки на груди. «Можешь отпустить любезности и сразу переходить к делу. Какую щеку тебе подставить на этот раз?» «Мне стало стыдно за нашу встречу, прошлую за свою несдержанность». Но тогда она сама была виновата. Ее оскорбления перешли все рамки приличий. «Несмотря на то, что было между тобой и моим братом, я не держу на тебя зла. Отношусь к тебе вполне нормально и хочу забыть о прежних разногласиях. Мы все-таки родственники». «Я тебя умоляю», — рассмеялась она. «Давай не будем придумывать того, чего нет. Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к вашей семье, я об этом уже говорила. Ни за что бы не переехала сюда, если бы не проблемы со съемной квартирой». Пару дней у меня будет возможность свалить отсюда. Я люблю свою дочь и не желаю для нее такой вот судьбы». Она презрительно очертила руками пространство вокруг себя в этой квартире с людьми того же класса, что и вы. «Оль, а ты давно так выросла в своих глазах?» — изумелась я. «Ты была того же класса, что и мы, и сейчас остаешься. Как бы тебе неприятно это было слышать, но ты одна из нас». Вынуждена вкалывать в офисе, зарабатывая на косметику, жилье и колготки. И я сейчас не со зла с тобой говорю, наоборот, мне жаль тебя. Тебе? Жаль? Не смей меня жалеть. Ее рука машинально потянула за сигаретами. Да, я сейчас не в лучшем положении, но это временно. И я надолго не останусь в вашем болоте. Тебе ведь не 17 лет, Оль. Двадцать лет назад можно было скакать от мужика к мужику в поисках лучшей доли. Где тот счастливец, который должен был взять на себя твое обеспечение? Его нет. А будет ли? Хватит смотреть на нас сверху вниз. Давай уже поговорим на равных. У нас общие интересы. Какие? Борясь с дрожью в пальцах, она достала из пачки тонкую сигарету. Что у нас может быть общего? Где я и где ты? Развлекайся с такими же нищими, как и сама. А я скоро выйду замуж. — А За состоятельного человека, и тебе придется прикусить свой язык. Не обязательно сочинять себе красивую жизнь, чтобы быть лучше других. Нужно просто быть лучше, добрее. Сделай хоть раз что-то полезное для своей семьи. Займись дочерью. Она заканчивает десятый класс. В следующий год обещает быть сложным. Выпускные экзамены, поступление в институт, ей нужна. Она бросила на меня нервный взгляд, сунула сигарету в накрашенные губы и судорожно принялась искать зажигалку и «Я же здесь. Чего ты еще от меня хочешь?» «Ксюша может угрожать опасность», — прошептала я и прикусила губу. «Что?» Ольга внимательно изучала мое лицо. «Ты о чем?» «Та девушка, Мария Яковлева, она не знала Сеню. Я сегодня получила этому подтверждение. Она хотела предупредить его, что нашей семье угрожает опасность». «Откуда ты знаешь?» Сигарета выпала из её рта и скатилась к ногам. Она оставила ему записку на работе. Там было сказано, что нам грозит опасность и что ей необходимо срочно об этом поговорить. Поэтому он и помчался к ней после работы. А не потому, что хотел убить. Это не он сделал, понимаешь? И тот, кто это сделал, может прийти за нами, если ты мне не поможешь. Ольгу затрясло, как осиновый лист. Она взволнованно покачала головой. «Так... А кто ещё об этом знает? Ты обращалась в полицию?» Ее дыхание участилось. «Еще нет. Я просто не знаю, как мне лучше поступить. Кажется, полиция совсем не заинтересована версией невиновности моего брата. Они могут избавиться от этой улики, словно ее и не было». Хм, «А как же твой приятель из органов? Разве ты не для этого с ним спишь?» «Откуда ты это знаешь?» Я округлила глаза, по моему лицу расходился яркий румянец. «Ты забыла, где живешь. Здесь все друг о друге все знают». Я не могу ему доверять. какой помощь ты от меня хочешь?» Ольге очень хотелось взять себя в руки, но от услышанного ее по-прежнему трясло. Мария Яковлева встречалась с каким-то мужчиной, богатым и, видимо, влиятельным. Это он мог ее убить. «С кем? Как его зовут?» «Да без понятия. Но я знаю, где он работает». «Где?» «Нашей городской администрации». «Что?» — зашипела Ольга, взмахнув руками. «Да, я в этом уверена» а как ты узнала их на свидание привез автомобиль который числится на балансе администрации если я дам тебе номер регистрационного знака ты сможешь узнать кого он возил в тот день ты ведь там работаешь ты с ума сошла ольга обвела руками голову сашка во что ты ввязываешься а если окажется что этот мужчина местная шишка да он тебя раздавит два счета за одной моей дочери и твоего красавчика мента С такими людьми не шутят. «Кстати, где моя дочь?» «Ксюша у меня в квартире». «Не оставляла бы ты ее одну в свете таких событий?» выдохнула она, присев. «Нужно завтра отправить ее к моей маме». «Вот». Я достала бумажку, на которой был нацарапан номер регистрационного знака машины. «Посмотри, кто ездит на этом автомобиле». Она посмотрела на меня с ненавистью, но все же взяла листок. «Все». Все, кому необходимо, — заключила она, изучив номер. Если необходимо съездить по служебным делам, мы спускаемся вниз и вызываем машину. Приезжает любой из свободных водителей, в том числе и этот. И только у мэра свой личный автомобиль. — Ты уверена? — с надеждой спросила я. — Разумеется, — высокомерно ответила Ольга и, встав судорожно, принялась собирать в косметичку, разбросанные по столу шпильки и принадлежности для маникюра. Упавшую сигарету она подняла и отправила туда же. «Но ты поможешь мне узнать у водителя, кого он возил в тот день?» — попросила я, опустившись на колени и подавая шпильки, упавшие на ковер. «У меня одна надежда — на тебя больше спросить некого!» «Ты с ума сошла!» — хрипло произнесла она. «Вот тебе мой совет. Оставь это занятие!» «Пожалуйста, помоги!» Ольга уставилась на меня, отодвигая в сторону. «Ты шутишь?» — хмыкнула она, сдвинув брови. «Мне не до шуток!» — холодно ответила я. Я не собираюсь так подставляться, если человек развлекался с этой шлюхой. Это еще не означает, что он ее убил, но тогда тебе нечего бояться. А вот то, что может сделать этот загадочный некто, когда узнает, что я расспрашиваю о нем, может обойтись мне дорого. Ты просто спросишь, с кем ездил водитель в день перед убийством? Нет. Она поправила юбку, собравшуюся гармошкой почти на талии. Значит, ты мне не поможешь? «Нет. Но ведь Сеня — твой бывший муж. А как же Ксюша?» «По-моему, ты не там ищешь», — Ольга застегнула косметичку и бросила на стол. «Завтра ты найдешь еще одного любовника. Послезавтра захочешь проверить следующего. А если эта шалава спала с половиной города? Вон, например, с твоим следователем. Что будешь делать?» «Ты хочешь, чтобы я отступила?» «Займись чем-нибудь, что тебе по плечу. Сходи куда-нибудь развейся». «Сделай, наконец, маникюр. Новую прическу, купи пару туфель. Может, устроишь личную жизнь? Пусть убийствами занимаются те, у кого для этого есть мозги и законные основания». Она выпрямилась и посмотрела на меня свысока, обрезгливо, как на назойливую муху. Я не собиралась сдаваться. «Тебе плевать на Арсения, а мне нет!» — меня начал выводить из себя ее учительский тон. «С твоей помощью или без нее, но я доберусь до правды». «Та девка просто получила по заслугам», — лихорадочно отмахиваясь от меня, заключила Ольга. «И мне, по большому счёту, всё равно, что ты себе там навыдумывала, пытаясь вытащить из грязи своего брата». «Сделай это не ради Сени. Сделай это ради дочери. Вдруг ей вправду угрожает опасность. Тебе нужно просто спросить водителя или проверить путевые листы, может, там что-то отмечено». Ольга присела на край дивана с горби в спину, так что спереди из выреза блузки показалось кружево лилового бюстгальтера. Её взгляд вновь остановился на пачке сигарет. С полминуты она молчала, похоже, взвешивала все за и против. «Хорошо, я попробую всё узнать», — в её голосе недоставало уверенности. «Спасибо», — поблагодарила я и вышла из квартиры. Я узнала этот тон. Нельзя было ожидать от него щедрости, Ольга не собиралась ничего делать, ей просто не терпелось отвязаться от меня. Если она чем и дорожит в этой жизни, то только своей шкурой. «Ксень!» Когда я вошла, девочка лежала на диване в гостиной, неподвижно скрестив руки на груди. «Ксень!» — повторила я неуверенно. Она не шелохнулась. Я не могла видеть ее лица, только лишь вытянутые вдоль дивана ноги. Они были расслаблены и свободно болтались на спинке. Локти, плечи, голова, всё было статичным и недвижимым. Преодолев один прыжок расстояния до дивана, я силой схватила её за грудки. «А!» — закричала племянница вскочивая. «Ты с ума сошла? Так пугаешь!» Я была не в силах успокоить своё сердцебиение. «Прости, но почему ты не отзывалась?» Девочка пальцем указала на тоненький провод, спускавшийся от левого уха и уходящий в телефон. Правый наушник выпал от той тряски, что я ей устроила и болтался на уровне талии. «Всё ясно», — сказала я, усаживаясь рядом. Дыхание никак не хотела приходить в норму. Слишком многое произошло за последние двое суток. Неудивительно, что я схожу с ума. «Саш, а что-то случилось, да?» — обеспокоенно сказала Ксюша, натягивая капюшон и укладываясь обратно. «Всё хорошо. Просто я немного взвинчена. Моё внимание привлёк толстый блокнот, который был со мной... и позавчера в квартире у Пелькевича. Он лежал на полке поверх книг слева, хотя я точно помнила, что оставляла его справа. Я всегда так делала. «Ксюш, ты брала вон тот блокнот с полки?» «Который?» «Ну, тот, что лежит поверх книг». «Ты про ту чёрную книгу?» «Да». «Нет, я не брала твой блокнот, похуже на книгу», сказала девочка и всунула обратно наушник. «Хорошо», выдавила я и погладила её руку же здесь, слушай музыку». Я догадалась, что она не расслышала ни слова, её нога задвигалась в такт музыки, громкость была настроена на максимум. Наклонившись к её лицу, можно было даже различить слова песен. Подбежав к полке, я схватила блокнот и поспешно пролистала. На одной странице были заметки с именами Пелькевича и Усика. Я делала их в квартире покойного, когда прикинула журналисткой. «Чёрт!» И как я не догадалась, что теперь после смерти Толстяка эти заметки мне могут только навредить. Никто не должен знать, что я была у него в день убийства, иначе не оберешься проблем. Но почему блокнот лежал не там, где я его оставила? Или мне показалось? Сунув книжицу на прежнее место, я поспешила к двери осмотреть замок. Ничего необычного, никаких царапин на замочной скважине, и все выглядит как всегда. Заперев замок на два оборота, я начала медленно перемещаться по квартире в поисках чего-то необычного». Как водится, если человек привыкает складывать вещи в определенные места особым образом, ему ничего не стоит заметить разницу. Открывая по очереди дверцы всех шкафов, я, обливаясь потом, изучала каждую мелочь. Одежда и белье лежали ровными стопочками на своих местах, посуда, косметика, забытые продукты в холодильнике, все оставалось нетронутым, даже запах, витающий в воздухе, сохранился таким же, как до моего ухода, разве что снизилась концентрация гари на квадратный кубометр. Но я проверила почти всё, оставался лишь один шкаф. Оттянув на себя среднюю дверцу старого секретера, я достала свои сокровища. Различные документы, забытые никому не нужные дипломы, корочки, аттестаты, паспорта на технику. Они все лежали в большой коробке и с подобуви аккуратной кипой. Уголочек к уголочку. Не помню, чтобы я складывала их с таким усердием, но утверждать, что это была не я, тоже не могла. Хмыкнув сама себе, я прикрыла коробку крышкой, села и набрала номер донских. «Да?» сухо ответил он после нескольких гудков. «Привет, это я. Мне было приятно слышать его голос, даже такой серьезный и сдержанный. Как дел... Что-то случилось? Саша, у тебя что-то срочное?» Довольно бесцеремонно прервал он меня. «Э, «Сереж, ты занят?» «Я могу перезвонить позже. Мне стало неловко, что я его отвлекаю. Возможно, Донских сейчас занят с подружкой или отдыхает в компании друзей». Я сама предложила обозначить между нами дистанцию, и теперь звоню, не имея конкретного повода или темы для разговора. Да, меня вызвали на работу, тут кое-что произошло. Он перешёл почти на шёпот. Соседа яковлевы обнаружили мёртвым. Где? Выдавила я, чувствуя, как слабеют ноги. На своей кухне, — ответил он. Было слышно, как на заднем плане рядом с ним переговариваются люди. Его убили? Ещё непонятно, а его вот тон стал совсем холодным. Мне нужно здесь совсем разобраться. «Конечно!» — согласилась я. В трубке зашуршало на пару секунд, потом стало тише, чем прежде, словно он отошёл в другую комнату. «Или ты собиралась встретиться со мной?» Вдруг услышала я его возбуждённый голос. «Нет!» — я с улыбнулась. «Думала, мы с тобой всё обсудили насчёт нас?» «Мне всё равно, пока некогда!» «Работай, не отвлекаю». Мне захотелось поскорее закончить разговор. «Я уже говорил, что не собираюсь сдаваться», — выдохнул он. «Я на секунду потеряла дар речи. Слышать такое было бы приятно любой девушке, особенно той, за внимание которой никогда прежде не боролись мужчины». «Кажется, да», — пробормотала я, усмехнувшись. «Буду ждать новостей. До завтра». «Пока». То ли с сожалением, то ли с улыбкой произнес он, прежде чем в трубке раздались короткие гудки. Переодевшись в короткие шортики и свободную футболку, я посмотрела на часы. Половина девятого. Достаточно поздно для ребенка. Пора готовиться ко сну, собирать сумку, к школе, чтобы не делать этого утром в торопях. Но за окном было светло, а мне ужасно не хотелось, чтобы племянница отправлялась в квартиру, где маячит вульгарная курящая мамаша, любительница красивой жизни, женщина без ответственности и обязательств. Ксюша свернулась на диване в комочек, накрылась пледом и смотрела на меня глазами обреченного. Ей тоже не хотелось возвращаться домой. Нам обеим не хватало Арсения. Ксюше не хватало его смеха и даже его обычного брюзжания, его угрозных наставлений их милых вечерних прогулок за мороженым, а как он забавно носился с утра по квартире в трусах со щеткой во рту и поторапливал ее, стоящую наготове готове, сумкой в коридоре и засыпающую от ожидания, навалившуюся на косяк. А мне просто не хватало его больших рук, которые молчаливо обнимали бы мои плечи в дни невзгод. Ему всегда казалось, что если уж мужчина открывает рот, то исключительно для того, чтобы выдать что-то умное и достойное. Поэтому, не сумев подобрать подходящих слов поддержки, он обычно хлопал меня по спине и притягивал к себе для утешительного объятия. И мы молчали. Подолгу. И в этом молчании не было натянутости и вымученности, оно было легким и непринужденным, всепереживающее целительное молчание. Он не был эмоциональным импотентом, как я. Синя не дурак и при необходимости мог подобрать нужные слова. Просто брат знал меня досконально. Он изучил меня достаточно, чтобы знать, каким образом оказать мне поддержку. «Здоровяк», — говорил он после долгого умолчания, — «это все такие мелочи, такие мелочи». Я никогда не верила ему, но это бесспорно действовало успокаивающе, как мантра. «Ты повторяешь, повторяешь и сам начинаешь верить». Так почему же нужно было увидеть его обмотанные бинтами конечности его тела, чтобы осознать истинность его слов? А все в конечном итоге стало мелочью перед разрывающимся на куски сердцем, лицезреющим его безвольные руки плети. И я не стала бы переживать из-за ничтожных поводов, не стала бы обременять своими душевными порывами, лишь бы он только жил, дышал и говорил со мной. «Мой Сеня...» оберегавший меня с пеленок от любых опасностей, пытавшийся сделать каждый мой шаг менее болезненным Мой рыцарь и мой свет. Я села на диван и нежно погладила Ксюшу по бархатным русым волосам, торчащим из-под капюшона. Она шевельнулась. на Ее глаза заблестели от слез, передалось мое настроение. Дотянувшись до своих наушников, я расправила спутанные провода и, устроившись удобнее рядом с племянницей, вставила их в уши. Подключать их к плееру не было ни сил, и в этом не было нужды. Это не было любопытством, скорее желанием постичь природу другого человека. Откинув голову, я слушала, слушала тишину. Красивую, как зеркальная водная гладь во время полного штиля. Безграничную, всеобъемлющую, подчас неизбежную. Прошло несколько минут, и я познавала безмятежность, приводящую блуждавшее сознание в состояние умиротворения, отбрасывающую ненужные помыслы. Мои веки сомкнулись. Прислушиваясь к окружавшему меня пространству, я ощутила тонкие вибрации, словно тишина, говорила со мной на языке незримой энергии. Мне хотелось нырнуть в нее с головой, чтобы прочувствовать, что ощущают люди по ту сторону стеклянной стены. Любые звуки, громкие, едва уловимые, даже малейшие шорохи перестали для меня существовать. Фокус внимания начал смещаться, погружаясь будто бы в пропасть, я начала слышать звуки внутри своего тела. Почувствовала, как сокращается сердце, как проходит воздух сквозь клёгкие, как пульсирует кровь в венах. После чёткого осознания этих процессов все шумы стали затихать, сознание успокоилось и прояснилось. Я совершила шаг внутрь самой себя. Но это было сродни познанию Вселенной, так же, как и вещей, образовывающих её основу, состоящую из безмолвия. Всё исходило из неё и к ней же возвращалось. Ощущения стали яснее, изменился внешний вид всего физического мира вокруг – Все стало проще и естественнее, отступали суета и проблемы, ничто больше не могло побеспокоить мой разум. Через минуту я уже раскачивалась на волнах в безбрежном океане мыслей и образов, легко удерживаясь на поверхности, преодолевая сопротивление ума, привыкшего к шуму. И в этой тишине не было пустоты, она была полна безграничных возможностей, несла с собой гармонию и целостность. В этом беззвучии открывались скрытые ресурсы сознания, заполняющие собой все пространство. Тишина открывала истину о том, как прекрасен этот мир, дающий нам возможность жить, развиваться, переживать целый диапазон чувств и эмоций соприкасаться с другими существами на планете. И он здесь, и сейчас, и повсюду. И мы рождены для того, чтобы использовать каждый свой день для благих устремлений. Мы здесь, и мы должны радоваться от одной только мысли об этом, обязаны ценить каждый прожитый день. Мы здесь, и это уже счастье.